Проект послесловия и ВИБУ представляют. Боб Шоу. Идеальная команда. Издалека он мог разглядеть только богатые меха. Потом, когда женщина подошла ближе, светлые волосы, сохраняющие аккуратность прически, несмотря на сильный ветер. Чуть позже он заметил переливы драгоценностей на шее и блеск золота на руках. Затем... Увидел ее лицо. Он определенно не знал эту женщину, но лицо казалось смутно знакомым, как будто он видел кого-то похожего во сне или очень-очень давно. Затаившись в глубокой тени кустарника, Пурви ждал, когда она приблизится. Из своего укрытия ему хорошо были видны освещенный вход в этот маленький парк и участок улицы за оградой. Странно, что он не заметил женщину, когда то входила, но, возможно, это объясняется тем, что, пытаясь успокоить нервы, он просто выпил лишнего. За 20 лет практики мошеннические операции и вымогательства не принесли ему богатства. Более того, сейчас он оказался совсем на мели и вынужден был прибегнуть к самому банальному ограблению. Глубоко вздохнув, Пурви достал из кармана пистолет и выпрыгнул на дорогу. Молчать! — приказал он женщине. — Сумочка сюда! Быстро! И по брикушке. Глядя ей в лицо, он пытался определить, послушается ли она сразу или подымет крик. В тусклом освещении Пурви вдруг заметил что-то неестественное, неправильное в ее красивом лице. Левая рука его непроизвольно взлетела к губам, и он шагнул назад, подымая пистолет. Женщина как бы осела, словно растворяясь в воздухе, и через секунду исчезла. Вместо нее у ног Пурви осталось какое-то жуткое существо. С паническим криком он обернулся, собираясь бежать. Но было уже поздно. Пурви редко видел что-нибудь во сне, но однажды в 12 лет ему приснился кошмарный сон, в котором его положили в гроб и засыпали розами. Шипы протыкали кожу и высасывали кровь, отчего розы тянулись вверх и распускались, пока не выпили Пурви досуха и не закрыли его буйно разросшимся кустом. Но потом, как бывает только во сне, он понял, что вовсе не хочет умирать, и проснулся. Что-то похожее он чувствовал и сейчас. Огромные мясистые листья и множество темно-зеленых щупалец лежали у на груди и на лице, слегка шевелясь в такт его дыхания. Капли воды стекали по ним на одежду. Собрав все силы, он оттолкнул спутанную зеленую массу в сторону, выпрямился и мгновенно понял, что он в космосе. Он достаточно часто летал в лунные поселения, чтобы сразу распознать испытываемые ощущения, хотя то, что его окружало, меньше всего напоминало обстановку космического корабля. Низкая, почти круглая комната, местами ярко освещенная, местами в полутьме, казалась больше и мрачнее, чем была на самом деле. Темно-коричневые стены блестели от капель влаги. Неравномерное вращение вентиляторов, размещенных по стенам, вызывало резкие порывы холодного ветра. Тонкий слой грязи покрывал пол, над которым выступали беспорядочно разбросанные панели с приборами, инструменты, гнезда для каких-то механизмов, концы кабелей и низкие перегородки. Кроме Пурви в комнате никого не было. Он поднялся на ноги, чуть не упав от головокружения, и добрался до мигающей красными огнями приборной панели, откуда доносился пронзительный свист с едва заметными переменами тональности. Там же размещался маленький экран, где на малиновом фоне светилось несколько ярких звезд. Но на всех циферблатах, как раз там, где положено быть цифрам, стояли разноцветные пятнышки. Пурви обследовал комнату и, убедившись, что кроме него там действительно никого нет, начал кричать. Никто не появился. Голова кружилась еще сильнее, как будто в самом воздухе присутствовал какой-то неуловимый пьянящий элемент. Пурви остановился около экрана. пытаясь сообразить, как его занесло в этот странный корабль. И память тут же вернула ему застывшую картину. Женщина в парке. Как он мог забыть ее ужасное оплывающее прямо на глазах лицо? Или ее превращение в эту невероятную мерзость на земле? Дотронувшись рукой до холодного экрана, он почувствовал некоторое облегчение от мысли, что он далеко от этой… этого… За спиной что-то шевельнулось. Пурви обернулся, чувствуя, что вот-вот закричит от страха. Темно-зеленая куча листвы, которой он, проснувшись, стряхнул себя, с влажным шелестом ползла к нему, оставляя в грязи широкий след. В центре ее, под листьями и щупальцами, угадывалась какая-то узловатая масса около полуметра в диаметре. Несколько щупалец оканчивались блестящими черными горошинами, напоминающими глаза. Пурви попятился и сунул руку в карман. Пистолета не было. Стена преградила ему путь к отступлению, и он застыл, завороженно глядя на приближающийся живой куст. За два шага до него куст остановился. Пурви показалось, что время замерло, но тут он заметил, что по самому большому верхнему листу ползут бледные светло-зеленые буквы. «Эта штуковина пытается с ним говорить!» «Я дам тебе золото!» – появилось на листе. Щупальца с глазами выпрямились, закачались, и Пурви впервые уловил запах этого странного существа – запах пыльного плюща, растущего на трухлявой стене. Однако, увидев одно из своих самых любимых слов, он тут же расслабился. «За что?» – спросил он, присаживаясь на корточки и пытаясь заглянуть вглубь разумного растения. «За что я получу золото?» Взрыв повредил часть корабля. Появились новые строчки. В том числе и ремонтный отсек. Лур починил, что мог, но не все. Ты очень подвижен. Ты будешь работать. Лур заплатит тебе золотом. — Я не умею чинить космические корабли, — сказал Пурови. желая выиграть время, чтобы подумать. — Твоя работа будет проста. Ты подвижен. Я буду руководить. Лур медленно, одно за другим высветил три предложения. Пурви пошарил в кармане, достал спички и смятую пачку сигарет. Спичка вспыхнула неожиданно большим и ярким пламенем, и он догадался, что в воздухе слишком много кислорода. Это объясняло и охватившее его после пробуждения ощущение легкости, похожее на опьянение. Выбросив спичку, он глубоко с наслаждением затянулся и выпустил дым. «Ты вернешь меня потом на землю?» «Да». Сначала Пурви хотел потребовать от Лура твердых обещаний, но потом передумал, поскольку все равно не знал, чего стоит его честное слово. «Не исключено», — решил он, «что верить ему можно не больше, чем некоторым моим друзьям на земле». «Я бы хотел знать, как ты меня сюда затащил», — сказал он. Ответа не последовало. Блестящие глаза горошины потускнели, и Лур, похоже, заснул. Пурви прислонился к стене и, не торопясь, докурил сигарету. За исключением беспрестанного шепота вентилятора, в помещении стояла полная тишина. Очнувшись через какое-то время от тяжелого сна, Пурви обнаружил, что щупальца ветки опутали его так же, как и в первый раз. Он небрежно отпихнул Луру в сторону и задумался о причинах этого странного влечения. — Послушай, — спросил он подозрительно, — а как долго мы будем находиться в полете? Широкий лопух развернулся, и на нем появилась надпись 15 твоих дней. — А как насчет пищи? Мне нужно есть. — Ты будешь есть пищу Ахтаура. — Это еще что такое? — Ахтаур мой помощник. Он и принес тебя сюда. — Я не хочу его еду. — Ахтаур не будет возражать. Лур заколыхался и медленно двинулся прочь, оставляя за собой полосу почти чистого металлического пола с множеством мелких отверстий. через которые сочилась в кабину грязь, растекаясь ровным слоем и заполняя широкий след. Раздумывая над последней фразой, Пурви двинулся за ним. Чувствуя юмора у растения, не дай бог, достаточно того, что этот качан капусты липнет к нему во сне. Не хватает еще выслушивать потом его шутки. Тем временем Лур добрался до маленькой дверцы в стене и коснулся щупальцем белой кнопки над ней. Дверца распахнулась. Лур нажал еще одну кнопку, и через заднюю стенку в шкафчик вывалился кусок чего-то розового и пористого. Пурви без особого энтузиазма взял его в руки, но долго уговаривать себя ему не пришлось, поскольку ел он в последний раз на земле и довольно давно. Вкусом еда напоминала паштет из крабов с большой дозой красного перца. Короче, лучше, чем можно было ожидать. Пока он ел, пытаясь запивать водой из ручейка, сбегавшего по стене, Лур устроился у одного из приборов управления, очевидно наблюдая за показаниями индикатора. Задавая бесконечное множество вопросов, Пурви в конце концов выяснил, что корабль, на котором он находился, выполнял задачу то ли разведки, то ли сопровождения при большом межзвездном лайнере или боевом корабле. И когда случилась авария, Лур, чтобы не задерживать большой корабль, якобы сообщил туда, что сможет добраться до базы своим ходом. Однако, если он все же не появится на базе, большой корабль вернется и будет его искать. И вообще, раса Лура воевала только когда на них нападал враг. Но космический флот у них, тем не менее, велик и могуч. Последнее утверждение живо напомнило Пурви слышанное на земле разглагольствование политиков, и у него возникло подозрение, не насмехается ли над ним это растение? Для обладателя чужого разума, да еще в таком странном вместилище, Лур слишком хорошо знал язык. «Как ты научился говорить, вернее писать по-английски так уверенно?» – спросил Пурви. Но черные глаза на стебельках снова потускнели, и он остался без ответа. Чтобы согреться, Пурви принялся бродить по комнате, разглядывая незнакомые приборы и пытаясь определить, что же здесь не так. Собственно говоря, все было не так, поскольку создавался корабль чужим разумом. Но что-то еще не давало ему покоя. Время тянулось медленно, и постоянные неудобства быстро утомляли Пурви. Он часто засыпал, забираясь в самый темный угол, где было меньше всего грязи. покорёженный металл, смятые консоли, разбитые плафоны. Всё говорило о том, что взрыв произошёл именно здесь. Но Пурви это место устраивало главным образом потому, что Лур избегал там появляться. Однажды, когда он почувствовал себя особенно отвратительно, а Лур снова впал в необщительное состояние, Пурви решил поискать какие-нибудь тряпки, чтобы накинуть на плечи для тепла. Плащ его, пропитавшийся грязью, мокрый и холодный, совершенно ни на что не годился.